Часть вторая. Истоки легенды. Глава восьмая. Грод изумрудного дракона. Эпиграф. Самая важная вещь в путешествиях — не найти то, что ищешь, а найти нечто, чего даже и представить себе не мог, пока не отправился в путь. Будь Джолт, Луис Макмастер. «Наши дни. Франция. Британь». Небо Британии поражало. серо-розовое, высокое и прохладное. Дул ветер, и Маруся пожалела, что не взяла с собой куртку, а была только в легкой кофте. Но кто же знал, что в Британии такие колючие ветра? Она тащила за собой дорожную сумку на колесиках, которая весело громыхала, и подскакивала на поворотах. Маруся взяла машину. Шофер ей попался говорливый, настоящий француз, черноволосый, с карими блестящими глазами и тонкими аристократическими руками. Он мешал английские слова с французскими и все пытался поймать Марусин взгляд в верхнем зеркальце. Она рассеянно отвечала, думала о предстоящей встрече, вздохнула и нахмурилась. Шофер, который представился как геем, наконец, поймав ее взгляд, улыбнулся, но, увидев сумрачный вид, спросил «Что случилось?» «Ничего». «Просто у одного человека умер родственник, и я еду к нему». Гийом сокрушенно зацокал. «Вы родом из этого городка?» — спросила Маруся. «Нет, чуть подальше. Здесь у меня двоюродный брат живет». Наконец машина затормозила около дома, отделанного серым камнем. Когда Гийом отъехал, Маруся подумала, что надо было узнать, где находится отель, на случай, если вдруг остаться у Кати неудобно. Не успела Маруся сделать несколько шагов, как из дома вышла девица с короткой стрижкой, пирсингом в носу и в мятых штанах, как будто бы она в ней где-то валялась, и в футболке не первой свежести. В руках у нее была кисть, с которой стекала краска. «Маруся?» — спросила она, прищуриваясь. «Да, Катя, это я». «Проходи». «Никак не могу поверить, что Виолы уже нет. Я с ней два дня назад говорила. Все было нормально, она ни на что не жаловалась. Я ее все время гоняю по врачам, чтобы она проверялась регулярно, а тут убили». В Катиных глазах промелькнуло нечто похожее на страх, и еще... «Смятение. От Маруси это не ускользнуло». «Получается, что я последнее видела твою бабушку в живых», — тихо сказала Маруся, не считая... М -м да». Протянула Катя и закусила губу. Маруся видела, что она изо всех сил старается не расплакаться. «Ты меня не стесняйся, плачь. Это нормально», — проговорила Маруся, «я все понимаю». «Да проходи, не стой на крыльце, я сейчас». Катя нырнула в дом, Маруся снова взяла чемодан и пошла за ней. В доме было тихо, Маруся оказалась в большой комнате, в глаза сразу бросились красивые старинные часы. А еще она почувствовала чей-то взгляд, беспокойно осмотрела комнату и наткнулась на вальяжного кота, развалившегося на шкафу. «Он смирный и не тронет», — пояснила Катя. «Есть будешь?» «Нет, спасибо. Чай попью. Тогда подожди немного». Катя вышла из комнаты и через несколько минут появилась с подносом маленьких булочек. «Надеюсь, не черствые. Я два дня назад покупала, но тут все помешаны на свежей выпечке, так что я выгляжу анахронизмом. Могу и черствые погрызть. Попробуй, как тебе, нормально?» Она почесала переносицу, отчего на носу появилась желтая полоса. «У тебя руки в краске». Катя посмотрела на свои руки, потом на Марусю. «А, плевать», — и махнула рукой. «Может, душ с дороги хочешь принять? Или вечером?» «Вечером». «Ну, смотри». Вскоре Катя появилась с электрическим чайником в руках и двумя чашками, которые несла одна в другой. «Сейчас еще заварку принесу и сахар». У меня здесь все по-простому, разбросано в нескольких местах. Такой нормальный холостяцкий быт. Бабушка меня всегда ругала, говорила, кому ты такая нужна?» А теперь ее нет. Голос Кати задрожал. Чай пили в молчании. «У меня есть вопрос к тебе», — наконец сказала Маруся. «Спрашивай. Я закурю ничего?» Ее короткие рыжие волосы отсвечивали от света лампы. — Кури. — А сама как? Ну, — Практически никак, то есть крайне редко. Катя поднялась со стула и сняла со шкафа стоявшую на краю пепельницу. Кот с любопытством наблюдал за ней. — Ну, рассказывай. — Кать! — Маруся вжала голову в плечи. И было странно и неловко, словно она собиралась сморозить явную глупость, да еще в такую минуту, когда Катя вспоминает о любимой бабушке. «Ты думаешь, что сейчас скажешь глупость? Спрашивай, что хочешь, не стесняйся!» «Как ты?» А бабушка говорит, что я мысли читать умею. Катя эффектно выпустила струйку дыма. «Сейчас уверяют, что ясновидение и предсказания не феномены, а вполне себе научные явления». «Кать, твою бабушку убили, но я даже не представляю, кому могла понадобиться скромная преподавательница психологии и древнегреческой философии, обожавшая тексты Платона и Аристотеля». «А вот в этом ты ошибаешься. Катя выпустила еще одну струйку дыма». «Скромные преподавательницы психологии могут быть замешаны в разные события. Жизнь так складывается. Например, ты в курсе, что убийца Кеннеди Освальд Ли Харви приезжал в СССР, жил здесь? Он осел в Минске, да, но путь его лежал через Москву. «Тебе об этом рассказала бабушка? Когда? Ты говорила об этом кому-нибудь?» — засыпала она Катю вопросами. Бабушка говорила намеками, не хотела для меня никаких неприятностей. Катя повертела коротко стриженной головой. «Как ты думаешь, почему я тут сижу?» «Не знаю». Один раз на меня чуть машина не наехала, так бабушка страшно перепугалась. Подняла свои старые связи и отправилась сюда, во Францию. Я училась на биолога, окончила биофак МГУ. «Я думала, ты художница?» «А, это так, баловство!» Катя замолчала. Я еще удивлялась, думала, зачем она меня от себя прогнала, отправила единственную внучку. А потом поняла. Она хотела, чтобы я была подальше от всего этого, боялась за меня. Я многое не понимала, да, впрочем, не понимаю до сих пор. Знаю только одно. Все эти кланы, секретные службы никуда не делись. Какие-то старые кадры тоже остались и управляют всем из-за кулес. Дергают за ниточки других. Правда, для нас, простых смертных, это все далеко и сложно. Я даже не могу поехать в Москву и похоронить Виолу. Этим займется наша дальняя родня. Виола меня предупреждала. Если что, сиди и не высовывайся. Катя придвинула стул и положила на него ноги. Так что живу я здесь, можно сказать, по российским меркам в глуши. Подруги первое время удивлялись, как я так могу. Глуш, берег моря, народу мало, в основном тихие зажиточные буржуа. Они бы точно с тоски с ума сошли. А я ничего, нормально. Катя потянулась так, что хрустнули косточки. А в Москву ты приезжала? С тех пор, как уехала ни разу. Всё собиралось, но, как я понимаю, бабушка сама задерживала меня под разными предлогами, иногда даже надуманными. Катя замолчала. А я как скотина последняя велась на её сказки. Надо было плюнуть на всё и приехать. Да что теперь об этом говорить? Катя махнула рукой, а потом заплакала, размазывая слёзы ладонью по лицу. «Как подумаю, что её нет, не по себе становится». Честно. До конца не верится. Маруся промолчала. Она знала, что смерть близкого человека проходит несколько стадий. Сначала взрыв боли, такой острый, что временами становится трудно дышать. Потом поток слез. Любой пустяк, любая мелочь могут напомнить об утрате, и слезы льются тихо, беззвучно. Следующий этап — обманчивый покой — напоминающий тонкую пленку льда. Чуть ступишь посильнее — все, затянет, завертит темная вода, и снова нырнешь в пучину болезненных воспоминаний. Еще чай? Лучше кофе. Катя сняла ноги со стула и, громко хлопая тапками, пошла в кухню. Маруся заметила, что она все делала громко, шумно. Кофе источал необыкновенный аромат. Один колумбиец научил по особому рецепту. Только никак не могу привыкнуть к европейским обычаям, пить кофе маленькими чашечками. Мы в России привыкли пить кофе много. Башка с утра трещит, вот и нужен кофе, чтобы сон разогнать и себя в порядок привести. А как у тебя с работой? «Ничего, работа не особо пыльная, хожу два раза в неделю, остальное время либо дома рисую, либо езжу развеяться в ближние города». Она посмотрела в окно, за которым уже стемнело. «Скучновато, да, но я привыкла». Катя словно разговаривала сама с собой. «Длинные вечера, длинные ночи», — она тряхнула головой. «Ладно, ты, наверное, хочешь спать». Да, устала. Перелёт, нервы. Ты любишь спать в большой комнате или поменьше? Мне всё равно. Понятно. На секунду Катя задумалась. Я тогда поселю тебя в угловой комнате, она у меня самая прибранная. Не возражаешь? Ничуть. Выдам тебе бельё, полотенце и до завтра. Я и сама уже хочу в койку. Если что нужно, звони. Моя комната сразу за этой найдёшь. «Хорошо, до завтра». Только сейчас Маруся ощутила, как она устала и как наливается тяжестью голова. Комната, куда ее привела Катя, была небольшой. В ней размещались одна кровать, поставленная впритык к стене, круглый столик, узкий шкаф и кресло. Ванна напротив». «Спасибо». «Утром я встаю обычно в семь». «Буди». Маруся приняла душ, но уснула не сразу. Когда она выглянула в окно, то увидела прямоугольник света на земле. Наверное, и Катя не спала. Но это объяснимо. На нее обрушилось известие о смерти бабушки. Бедная Катя. Лежит, вспоминает или напротив, ходит по комнате и курит. Маруся почувствовала, как ее захлестнула волна жалости. 1975 год. Москва. Он закончил писать отчет, сдал его и ощутил сразу одновременно усталость и облегчение. До Нового года оставалось две недели, но никакого праздника он не ощущал. Напротив, с каждым днем тяжесть на душе усиливалась. Ему сказали спасибо, и все. Звонков больше не было, машина за ним не приезжала. Корин молчал. И вообще складывалось впечатление, что это все ему приснилось. Несколько раз он порывался позвонить Корину сам, но что-то останавливало, и он клал трубку обратно на рычаг. За день до Нового года Корень позвонил. «Ты как, пионер?» «Нормально, отчет сдал. Я знаю. Как настроение?» «Все хорошо», — выдавил он. «Какие планы на Новый год?» «Пока никаких». «Отлично, приезжай ко мне, я тоже один. Жена уехала к матери, та что-то себя плохо чувствует. Сын справляет праздник с друзьями, он сейчас в Карпатах, а я один, совсем один», — сказал он, пародируя кавказский акцент. «Так что, Бионер, подтягивайся ко мне, посидим, поговорим, словом жду». «Хорошо, Валерий Игнатьевич, что привести?» «Да ничего не надо, у меня все есть». Твоя персона — лучшее украшение моего стола. Корин был задумчив и невесел. На столе стояли закуски. Курица с рисом, шампанское, вино, коньяк. В углу комнаты маленькая искусственная елочка. Вот такой Новый год у нас с тобой. Ну ничего, все нормально. Главное, страна крепнет и хорошеет. А наши дети и внуки будут жить уже при полном коммунизме. Хотя... Но свою мысль Корин не закончил. По телевизору шел концерт, выступал Муслим Магомаев. «Звук уменьшить или нормально?» «Давай я по бокалу вина налью. Проводим старый год. Они выпили». «Ну, теперь рассказывай, что там в отчете, — понаписал, — спросил Корин, подцепляя вилкой кусок красной рыбы. «А можно?» — замялся он. Мне все можно, пионер. Я и есть наше государство и одновременно его безопасность. Мне твои выводы нужны. Как там, кролик Оззи виновен или нет? Мой вывод нет. Аргументируй. Многое говорит против. Плохой стрелок, неустойчивая психика, отсутствие мотивации. Он выступал за равные гражданские права для всех. Кеннеди тоже за это ратовал, так что, по идее, особых разногласий быть не должно. «Классическое подставное лицо. Внушаем. Его просто использовали. К тому же он слишком легко попал в СССР, так же легко вернулся обратно. Вряд ли человек со стороны мог это сделать. Все-таки в то время бюрократические препоны были еще те. Разгар холодной войны, а он запросто катается туда-сюда, как будто бы к тетке в деревню». «И что?» В полумраке комнаты стекла очков Корина поблескивали тусклым светом. Магомаева сменила Эдита Пьеха. Мой вывод. Его загибнотизировали. На основе имеющихся материалов я сделал вывод, что его использовали в рамках программы «МК Ультра». Этот проект был создан в ЦИРУ в 1953 году с целью разработки химических и бактериологических средств для воздействия на психику человека. Работа шла по следующим направлениям. Расстройство памяти, методы выпытывания информации, внушаемость, создание чувства вины, зависимости, ну и так далее. Он замолчал. То, что удалось узнать о проекте, повергало в шок». Проект МК «Ультра» разрабатывал такие вопросы, как модификация поведения, гипноз, действие наркотиков, сыворотка правды, токсины в человеческом организме. Одной из основных целей была способность манипулировать и управлять человеческой памятью. Контролер-манипулятор должен был иметь доступ в память манипулируемого агента. Затем нужно было стереть из памяти агента определенную информацию и заменить ее другой. Но делось это так, что сам агент забывал о том, как выдал какие-либо важные сведения и данные, а на заключительном этапе следовало перепрограммировать вражеского агента таким образом, чтобы тот не понимал, как и кто отдает ему необходимые приказы. «Я знаю», — поморщился Корин, — «а ты мне как лекцию читаешь». «Простите. Ладно, проехали». Освальду могли вводить различные препараты. «Кто?» — быстро спросил Корин. Тот же Мореншильд, он как опытный человек, мог контролировать дозировку и способы введения, наблюдать за Освальдом и докладывать наверх об изменениях в его поведении. Покушение на генерала-расиста Окера было пробным камнем, чтобы выяснить, насколько Освальд внушаем и способен стать манипулируемым субъектом. У нас тоже была такая программа. Как бы мимоходом сказал Корин, а мы тоже вели Освальда. Переводчица Рима и Татьяна, которая подключилась к Освальду в Минске, тоже наши люди. Возникла пауза, но Корин махнул, чтобы он продолжал. То, что Освальд плохо стрелял и так и не смог получить права на вождение, говорит о том, что он был не способен к концентрации, а, стало быть, легко поддавался гипнозу. Есть версия, что с ним начали работать еще когда он служил в морской пехоте. Какое-то время к нему приглядывались, изучали его интеллект, психику, состояние, а потом на основе всех этих показателей приняли решение поставить в разработку. На решающем этапе его вел Мореншильд. Такую работу не могли доверить, кому попало. Это должен быть умный, хладнокровный человек, тому же связанный со спецслужбами. Кроме Мориншильда, время от времени всплывает еще одно имя — Алекс. С Алексом он познакомился в Минске. Анализ дневника Освальда Ли Харви свидетельствует, что его записи становятся все беспорядочней. Короче, сумбурней, то есть воздействие веществ усиливается, он становится все более и более зависим и внушаем. В дневнике есть упоминание о человеке без лица. С Освальдом в рамках программы «МК Ультра» контактировали конкретные люди, а потом вся информация о них стиралась, и он не мог вспомнить, как они выглядели. Это мог быть один человек или несколько, неизвестно. Программные установки были одинаковыми – Но самое странное не в этом. А в чём? В том, что у меня сложилось странное впечатление. Алекс, его друг по Минску, переехал и в Америку. Или это всё-таки были галлюцинации Освальда? Понятно, Пионер. Поработал ты неплохо. Теперь советую обо всём забыть. Уже забыл. Да, судя по всему, Роберта Кеннеди убили по такой же схеме. Загипнотизированный одиночка, Серхан, Серхан, палестинско-иорданский эмигрант, застрелил, когда Бобби Кеннеди шел через кухню в отеле «Амбассадор». Если бы не смерть, Роберт, скорее всего, выиграл бы президентские выборы. Интересно, что Серхану в момент убийства Роберта Кеннеди было столько же лет, сколько и Ли Освальду, двадцать 24 Очевидно, что работать лучше с молодыми, они легче поддаются гипнозу и манипулированию. Позже Серхан Серхан отказывался от того, что он был во вменяемом состоянии, когда стрелял. Он утверждал, что не понимал, как он это делает. Или Харви до последнего, даже когда умирал, не подтвердил, что он стрелял в Кеннеди. Зачем ему врать перед смертью? «Молодец, спионер. Давай теперь еще по бокалу». «Скоро шампанское открывать! Новый год на носу!»